Глава 84. Древнюю византийскую столицу окутала темнота. Вдоль берегов мраморного моря зажглись прожекторы, освещая блестящие купола мечетей и стройные минареты. Настал акшам, вечер. И по всему городу из громкоговорителей лились навязчивые и напевные звуки азана призыва к молитве. Аллах илляха иллах. Нет бога, кроме Бога. В то время как правоверные спешили в мечети, все остальные, не глядя на них, продолжали жить своей обычной жизнью. Шумные студенты пили пиво, бизнесмены заключали сделки, торговцы громко предлагали прохожим специи и ковры, а туристы глазели на все это и дивились. Перед ними был разделенный мир. Город, где действовали противоположные силы: религиозное начало и светское, древность и современность, восток и запад. Расположенный на границе между Европой и Азией, этот вечный город в буквальном смысле мост между старым светом и светом еще более старым. Стамбул Хотя этот город уже не столица Турции, ему на протяжении веков довелось быть центром трех империй: византийской, латинской и османской. Поэтому Стамбул с полным правом можно назвать одним из самых исторически разнообразных городов планеты. Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Семибашенный замок и многие-многие другие памятники насыщены легендами о битвах, о славе, о поражениях. Сегодня, летя сквозь густеющий в вечернем небе грозовой фронт над кипучим городским многолюдьем, готовился к посадке в аэропорту Ататюрка транспортный самолёт C-130. В его кабине Роберт Лендэн, пристегнутый к откидному сиденью позади пилотов, испытывал великое облегчение от возможности смотреть наружу через стекло. После еды И очень нужного ему часового сна в хвосте самолета он чувствовал, что бодрости и сил прибавилось. Справа Ленддон видел огни Стамбула. В черноту мраморного моря вдавался светящийся полуостров, похожий на рок. Это была европейская часть, отделенная от азиатской лентой воды, извилистой и тёмной. Пролив Босфор Сверху Босфор казался широким разрезом, рано и рассекающей Стамбул надвое. Но Лендэн знал, что на самом деле это жизненно важная артерия городского бизнеса. Босфор мало того, что дарит городу не один берега, а целых два, но еще и связывает Средиземное море с Черным, позволяя Стамбулу служить промежуточной станцией между двумя мирами. Чем ниже самолет спускался сквозь пелену тумана, Тем пристылненью Лэнгдон вглядывался в город на отдалении, стараясь увидеть массивную постройку, где они собирались вести поиски Здание, где погребен Энрико Дандоло. Оказывается, Энрико Дандолом, тот самый вероломный венецианский дож, был похоронен не в Венеции. Его останки обрели покой в сердце твердыни, которую он завоевал в 1202 году в сердце города, раскинувшегося под ними. Дандолы, что вполне уместно, похоронили в самом великолепном храме покоренного города, в здании, которое поныне остается жемчужиной всего региона Вайя Софии. Построено к 360 году нашей эры. Ая-София была православным собором до 1204 года, когда захватившие город участники четвертого крестового похода под водительством Энрико Дандола превратили собор в католический храм. Позднее, в 15 веке, после завоевания Константинополя султаном Мехмедом Фатихом, его сделали мечетью. И он оставался мусульманским домом молитвы до 1935 года, когда в здании устроили музей. В музейне премудрости священной, где золото сияет, вспомнилось Лендونو. Айя-София, украшена золотыми пластинками, в еще большем числе, чем собор сан марка Но мало того, Айя София в переводе с греческого означает священная премудрость. Лендэн воображал в себе колоссальное здание, и пытался осознать тот факт, что где-то под ним имеется темное озеро, в котором колышется под водой на привязи и медленно растворяется, готовясь выпустить содержимое на волю пластиковый мешок. Лендэн молился о том, чтобы они не опоздали. Нижние уровни здания затоплены, сказала ему Ранее Сински и взволнованно пригласила жестом пройти с ней в рабочую зону, оборудованную в самолете. Вы не представляете, что мы сейчас узнали. Слыхали про кинодокументалиста Гёкселя Гюленсоя? Ленгден покачал головы. Когда я искала информацию об Аяе Софии», — объяснила Сински, выяснилось, что о ней имеется фильм, его снял «Гюленсой. Несколько лет назад. А Бэй Софи десятки фильмов? "Да", сказала она, дойдя до рабочей зоны. "Но не такие, как этот". Она повернула к нему ноутбук. "Вот, прочтите. Langden сел. На экране была выведена статья: "Компиляция из нескольких новостных источников, включая газеты The Daily News" где речь шла о последнем фильме Гюленсоя в глубинах Айя-Софии. Едва начав читать Ленддон сразу понял, почему Сински так взволновалась. Первые же слова заставили Ленддона удивленно вскинуть на нее глаза. «С Саквалангом. "Я знаю", сказала она. "Читайте, читайте". Ленддон углубился в статью. «С Саквалангом, поддаясь Софии, Кинодокументалист Гёксель Гюленсой со своей группой эвлангистов-исследователей выявил труднодоступные затопленные помещения, находящиеся в десятках метров под чрезвычайно популярным среди туристов стамбульским религиозным сооружением. По ходу изыскания они обнаружили многочисленные архитектурные чудеса, в том числе затопленные могилы детей-мучеников, похороненных 8 столетий назад. И заполненные водой туннели, соединяющие Айя Софию с дворцом Топкапы, с дворцом Тикфур и с легендарными подземельями под тюрьмой Анимос. Я убежден, что поддае Софии гораздо больше всего интересного, чем над ее полом, заявил Гюленсой, рассказав, как загорелся идея сделать этот фильм после того, как увидел старую фотографию. Группа исследователей плывет на лодке по большому полузатопленному залу под Айя-Софией. Вы явно не промахнулись с зданием, воскликнул Асинский. И похоже, что под собором есть огромные воздушные карманы, куда можно добраться, причем часто даже и без акваланга. Там-то, наверное, Зобрист и снял свое видео. За их спинами тяжело глядя на экран ноутбука стоял агент Брюдер. И, похоже, сказал он, что подземные водные пути ведут из-под собора в самые разные места. Если Слюблон растворится до нашего появления, остановить распространение содержимого не будет никакой возможности. «Насчет содержимого отважился спросить Ленгдон. Есть у вас о нем какое-то представление? «О его точном характере. Это патоген, понятное дело, но мы проанализировали видеокадры, ответил Брюдер. «и склонны считать, что там действительно биологический, а не химический материал, то есть нечто живое. Небольшой размер мешка наводит на мысль, что содержимое чрезвычайно заразно и способно к репликации. Как она может распространяться через воду, наподобие бактериальной инфекции, или еще и воздушным путем, как вирус. Мы не знаем, но считаем возможным и то, и другое. Мы сейчас собираем данные, сказал Есинский, о температуре грунтовых вод в этом районе. Пытаемся понять, для каких инфекций эти подземные зоны могут служить благоприятной средой. Но дело в том, что Зобрист был исключительно талантлив и вполне мог создать нечто с совершенно необычными характеристиками. Подозреваю, что он не случайно выбрал именно это место. Брюдер кивнул, как бы говоря, что многое теперь решит судьба, и кратко сообщил, как он оценивает необычный механизм распространения, основанный на растворимости солиблона. Механизм блеск и простоту, которого они все начинали осознавать. Погрузив мешок в подземные воды Зобрист поместил его в чрезвычайно стабильную инкубационную среду. Благоприятная и постоянная температура воды, никакой солнечной радиации, кинетический буфер и полная безлюдье. Выбрав пластик с нужным временем растворения, Зобрист мог оставить возбудитель без присмотра. Неизвестный ему зобресту период созревания, после чего чума в заданный момент выходит на свободу. Для этого Зобристу даже не нужно возвращаться на то место. Внезапный толчок, означавший, что они приземлились, заставил Ленгдона вернуться на откидное сиденье в кабине. Пилоты включили мощное торможение, а затем подрулили к дальнему ангару, где массивный самолёт и остановился. Ленгден надеялся, что их встретит целая армия сотрудников ВОЗ в защитной одежде, готовых отражать биологическую угрозу. Так ни странно, единственным, кто их дожидался, был шофер большого белого фургона с ярко-красным крестом, одинаковым в высоту и в ширину. Красный крест, подумал Ленгден, но, посмотрев еще раз, понял, кто отправил фургон. Швейцарское посольство. Он отстегнул ремень безопасности и среди пассажиров, готовящихся выходить, оскал взглядом Сински. А где все недоуменно спросил ее Йоленгден, где люди из Вос, где турецкие власти? Или все они там, в Айя-Софии? Вопросы, судя по виду Сински, были из разряда неудобных. Дело в том, сказала она, что местные власти мы решили пока не привлекать. В нашем распоряжении самая опытная группа ПНР из ECDC. И мы сочли за лучшее на данный момент действовать тихо, не создавая большой паники. Брюдер и его люди тем временем застегивали большие черные рюкзаки со всевозможным снаряжением, с костюмами биозащиты, с респираторами, с устройствами электронного поиска. Перекинув свой рюкзак через плечо, Брюдер подошел к Ленгдону. "В общем, так, сказал он. Ходим с зданием, находим гробницу Дандола, слушаем, что там за вода течет, а потом мы с ребятами думаем, решаем, подключать ли другие силы". Ленгдон уже предвидел трудности. "А если Софи вечером закрывается без местных властей мы даже войти не сможем". Тут все нормально, заверила его Сински. Я связалась со швейцарским посольством, а они позвонили хранителю музея Айсофии и попросили организовать частную экскурсию для важной персоны. Хранитель согласился. Ленгден чуть было не рассмеялся ей в лицо. Частная экскурсия для директора Всемирной организации здравоохранения в сопровождении целой армии со средствами спецзащиты? Вам не кажется, что это вызовет кое-какие вопросы? Группа ПНР и все снаряжение останутся в машине, а в здание для оценки ситуации войдем втроем. Брюдер, вы и я, сказала Сински. Кроме того, их не для меня попросили устроить экскурсию. Важная персона вы. Что, простите? Музейщикам сказали, что в Стамбул прибывает знаменитый американский профессор с исследовательской группой, что он хочет написать статью о символике Айя-Софии что вылет у него задержался на пять часов, и он не успевает до закрытия собора. Поскольку завтра утром ему и его группе уже улетать, нет ли возможности? Я понял, сказал Лендэн. Музей посылает сотрудника, чтобы встретил нас там лично. Оказалось, он большой поклонник ваших работ об искусстве ислама. Сински устало улыбнулась Лендэну, стараясь выглядеть полны оптимизма. Нас заверили, что вы получите доступ во все уголки здания. Еще важнее, -то добавил Брюдер, -что весь собор будет в нашем распоряжении.